Глава 42. Богдан. Я все же поручаю своей службе безопасности узнать все о состоянии дела Лера. Не могу сидеть сложа руки. Я должен убедиться в том, что с ее бизнесом все в порядке, и ее бывший муж не вставляет палки в колеса. Хотя вроде как сомнений оставаться не должно. Не может он спать с ней и одновременно топить ее бизнес. Однако, когда приходит отчет, я удивляюсь. И сильно. Несколько недель назад все салоны Леры были закрыты. Это произошло как раз тогда, когда она встречалась с Аркадием Петровичем. Можно, конечно, предположить, что это совпадение, и салон ее закрыл не Игорь, но я не верю в такие совпадения. Они нереальны. Да и обратилась она бы к нему, а не к юристу. Вот уж тот, кто имеет влияние и власть в городе, решил по проблему закрытием салонов за пять минут. Если он не приложил к этому руку, Становится не по себе, когда я читаю отчеты, и закрадывается сомнение, что или в их отношениях не все так гладко, или никаких отношений на самом деле нет. Я поручаю своему безопаснику разузнать все, но спустя время он приходит ни с чем. Салоны закрывали по плановой проверке, открыли, как только не обнаружили никаких нарушений. Проследи за ней, Олег. Вроде бы причин для тревоги нет, но мне как-то неспокойно. Игорь начал суетиться, когда узнал, что я мечу туда же, куда и он. Предвыборную кампанию стал изменять, шевелиться. Понял, что все не так гладко. Мне на самом деле все это нахрен не нужно. Но он ведь мой бизнес в покое оставить не смог. Все дергал за ниточки, вставлял палки в колеса. Делал все, чтобы сделать работу максимально невозможной, а прибыль минимальной. У него получилось. Доходы у нас упали а последний месяц ушел в минус из-за конфискации многих товаров на таможне. Я принял решение переписать компанию на Геру и пойти разбираться с Игорем на понятном ему языке. Видно, что Орловскому не нравится. Да мне глубоко насрать. Я тоже собираюсь обрасти влияние и постараюсь выиграть эти выборы, чтобы у Игоря больше не было возможности вершить то, что он хочет». Через две недели Шевцов сообщает мне, что не может выйти на работу по семейному обстоятельству. Я его, конечно же, отпускаю. Звоню Даше и отменяю сегодняшнюю встречу. Мне нужно быть у дома Леры. Я чувствую, что что-то не так. Попросить кого-то сделать это вместо Олега я не могу. И еду сам. Паркую машину у ее подъезда и жду. Хотя понятия не имею, чего именно. Примерно через полчаса Лера возвращается домой. Осматривается по сторонам и заходит в подъезд. Ничего подозрительного я не наблюдаю. Игоря нет. Наверное, сегодня он и не приедет. Впрочем, какая разница? Я собираюсь ехать домой, но когда слышу выстрелы, напрягаюсь, а затем бегу к ней, не знаю, каким чувством гонимый, но понимаю, что должен убедиться, что с ней все в порядке. Достаю из кобуры свой ствол и лечу к ее двери, которая оказывается незапертой. Я влетаю в квартиру за какие-то минуты и даже успеваю сделать выстрел по черной фигуре, которая тут же бежит ко мне, отталкивает и вылетает из квартиры через двери. Я бросаюсь к ней. Вряд ли он вернется. Если бы хотел убить меня, сделал бы это. Лера лежит в луже крови на полу. Едва дышит и в сознании. Правда, видно, что она ослаблена. Скорая сюда не доедет поэтому я подхватываю ее на руки и спускаюсь вниз, а затем везу ее в поликлинику. Мои руки в крови, в голове полнейшая пустота. Я не понимаю, кто и зачем сделал это с ней, а главное, выживет ли она. По пути звоню старому другу, который приехал из Штатов, и прошу его приехать к поликлинике. Почему-то вспоминаю несчастный несчастном случае с его сестрой, которая попала в аварию по возвращению в город. Что, если это был не несчастный случай? Насколько я знаю, она плотно общается с Лерой. В больницу, куда я ее привожу, нас принимают сразу. Я обрисовываю ситуацию в двух словах. Ее забирают. А я, нацепив капюшон на голову, выбегаю из больницы. Мне точно не нужны проблемы в виде обвинений. Однако я хочу знать, в каком она состоянии. Стаж ждет меня на улице у своей машины. Я быстро забираюсь к нему в автомобиль, здороваюсь. Правда, без рукопожатия потому что руки все в крови. Бывший партнер смотрит на меня удивленно, а я начинаю говорить, рассказывать, строить догадки и объяснять в двух словах, что случилось. Его сестра не так давно едва не отправилась на тот свет. В аварии погибли их родители. Хотя, думаю, расчет был именно на нее. Не зря ведь теперь пытались избавиться от Лера. Не зря. В твоих словах что-то есть, соглашается Стас. Слишком мало времени прошло после аварии, и вот теперь этот случай с Лерой. Ты не видел, кто стрелял? Если бы я видел, сидел не здесь с тобой. Есть какие-то предположения? Бывшему муж Лера? у него есть мотив? Нет, но они вроде как вместе. Может, моя сестра во что-то влезла? Она любитель сунуть нос куда не требуется. Могла я Леру потащить. Тогда ее бывший ни при чем. Я тоже об этом думал но предполагать, что во всем виноват Игорь, куда приятнее. Правда, если они вместе, никакого мотива у него нет. Но выяснить все же нужно. Я звоню Шевцову, требую его завтра на работу и прошу подключить ребят, которые потихому узнают, кто исполнял это дело. Наш город не настолько огромный, чтобы это невозможно было выяснить. Другое дело, что его вряд ли оставят в живых после такой работы.